Я говорил уже, что Прокула была связана узами дружбы с супругой управляющего Ирода Иоанной, женщиной старше нее. Иоанна была доброй и благонравной. Благодаря ей Прокула не так скучала. Они виделись часто. Однажды, вернувшись внезапно, я познакомился с женщиной, которую привела Иоанна и которую звали Мириам. Это очень распространенное иудейское имя. Она была уроженкой Иерусалима и вышла замуж за Галилейнина, за Видея, богатого владельца рыбного промысла и многочисленных лодок на Тивериадском озере. Бесхитростная прокула нашла ее забавной и милой. Что же до меня? Опыт сделал меня недоверчивым, и я заподозрил, что Мириам пришла, руководствуясь материнским честолюбием. У нее было двое сыновей — Иаков и Иоанн, тоже распространенное имя, будущее которых ее очень занимало, особенно младшего, которому она оказывала заметное предпочтение. Она часами докучала нам рассказами о добродетелях своего сына, Превозносила его дар к языкам, утверждала, что он великолепно говорит по-гречески и даже сочиняет стихи в духе пиндара. С преувеличением свойственным матерям, ослепленным гордостью, она твердила, что ее мальчики далеко пойдут когда она поведала мне, что Иакову шестнадцать, а Иоанну, которого она предпочитала называть на греческий манер Иоанисом 15, я положил конец ее хвалам, посоветовал не отпускать их от себя до тех пор, пока у них не появится борода. То, что Мириам, набожная иудейка, видела будущее своей страны под покровительством Рима, меня успокаивала, я посчитал ее достаточно проницательной и чистолюбивой, чтобы не ошибиться лагерем. Я все еще слышу, как она твердит «почетные места, господин, почетные места, одно слева, другое справа от тебя, вот чего заслуживают мои сыновья». Я остерегся бы предложить ей место возле себя. Справа или слева. Так Прокула коротало время И безмятежная хранила свою любовь ко мне, Невредимой, уверенной в моей любви, Несмотря на то, что мы редко бывали вместе. Но кого я вовсе оставлял без внимания, Так это своих детей. После посещения Ирода я запретил Понтии входить в мой кабинет или приемную залу, невзирая на печальные последствия такого решения. Она покорилась. Немного времени спустя я вдруг обнаружил, что моя дочь выросла, а я даже не увидел, как это произошло. Понтия всегда была моей любимицей. Если я забывал о ней, моей старшей, то что можно сказать о ее братьях? Авлу было всего четыре, и его мир ограничивался юбками матери. Я для него был существом посторонним, немного подозрительным, и мое отсутствие было ему безразлично, но Каю было семь. Я помнил, какое обожание я испытывал в этом возрасте к своему отцу и понимал, что, лишаю моего сына чего-то очень важного, я должен был первым посадить его в седло. Мне надлежало преподать ему основы фехтования. Но когда бы я нашел для этого время, будь Флавий в в Кисарии, я возложил бы эту заботу на него, В его отсутствие я положился на добрую волю Нигера. Луций Арий в свои тридцать пять, посвятив свою жизнь армии, отказался от мысли завести семью. В своей безбрачной жизни он находил утешение в том, что всякий может получить за деньги, но тяжко переживал то, что лишен радостей отцовства. Эту невостребованную нежность он перенес на Кая. Он взял на себя труд обучить его верховой езде, выбрав ему поначалу молодую арабскую кобылу, которую он сам намеревался объездить. У Нигера был дар объезжать самых трудных лошадей, а породистая Урель, несмотря на свой норов, оказалась самым послушным из животных.